Глава 26 «Валор» — неожиданно подал голос Эллам, когда мы уже практически покинули комнату. «Если это Тьера и правда, Дарьё, твоего господина, привязка полная, вы можете заключать с ними настоящий брачный союз. На ее теле тоже есть знаки». Самудин, насколько мне было видно из-под широкого капюшона, слегка вздрогнул. «Привязка есть!» но знаки не появились. «И как твой господин справляется?» «С трудом, Элм. Идем, Селена, иначе мой господин совсем озвереет». Медик с раздражением выдохнул и подтолкнул в спину, направляя в сторону выхода. На площади перед жилым комплексом стояло транспортное средство на воздушной подушке. Мне помогли забраться внутрь, усадив между двух офицеров. Я не слишком внимательно наблюдала за окружающим, раздумывая над словами Элма. Знаки не появились. Следы? определенно разговор о них. И получается, этот факт доставляет Нарину проблемы? С трудом. На моей памяти не было такого, с чем мой Валор справляется таким образом. Получается, это настолько важно? И почему? Почему никто не посчитал важным мне это сообщить? И что же тут можно придумать? В некоторой нервозности пробежала пальцами по панели кивера, ища информацию. Два из пришедших новым вариантов пришлось откинуть. Если токсин, выделяемый Нарином, не дал видимой реакции, то нужно что-то независимое от него. Перескочив на карту станции, отыскала путь к еще одному доступному варианту. Осталось говорить моих няник. Самудин, мне нужно в это место. Протянула доктору голографическую карту с изображением нужного здания. «Прости, но все покупки придется делать виртуально. Все, что нужно, тебе доставят на парадокс сразу». Медик даже не посмотрел на то, куда я указала, основательно рассердив. «Я пытаюсь наладить свои семейные отношения и не позволю кому-то мешать, даже если делается это ненамеренно». «Еще раз, Самудин, мне нужно вот сюда. Сейчас!» Раздраженно тыкнула пальцем в карту. Вторая попытка привлекла внимание Валора. Глянув все же на обозначение, доктор нахмурился. «И для чего? Тебе нехорошо? В твоем распоряжении все мои подчиненные и любой прибор медицинского блока. Мне нужно туда. Сейчас!» Едва разжимая губы, прошипела, теряя остатки скудного терпения. «Селена, у нас и так по горло сложностей!» Давай без этих ваших женских капризов и выкрутасов. Слушай сюда, бледная инопланетная поганка. Если до тебя до сих пор не дошло, мне нисколько не на принятие импульсивных идиотических решений. Я тебя в последний раз по-хорошему прошу доставить меня в медицинский центр Гиазук. Это не займет много времени. В противном случае я придумаю несколько вариантов, при которых ты меня туда отвезешь по собственному желанию» но, обещаю, это будет иметь последствия для ваших взаимоотношений с Нарином, да и для наших тоже. Так что уверься в том, что моя просьба обоснована, и сделай, как я прошу. Самудин с минуту внимательно смотрел на мое злое лицо, принимая решение. Вырыгавшись и резко отвернувшись, Валор дал команду нашему водителю направляться в медицинский центр. Здание было небольшое, всего этажа четыре, выкрашенных в приятный персиковый цвет. Мы остановились у бокового входа вместе с доктором и еще одним из валор, пройдя в стерильно белое помещение. Практически сразу к нам навстречу вышел очень худой валор престарелого возраста. Это был самый пожилой представитель их расы. Даже приблизительно не рискнула сказать, сколько ему уже лет. За 150 так точно. Мои сопровождающие приветственно поклонились старцу, И, слегка отступив в сторону, Самудин изобразил мне приглашающий жест. «Можешь озвучить, что тебе нужно. Это доктор Вал Гирис. Он здесь один из старейших и поможет со всем, что нужно. Ну да, как все мы не можем, через регистратуру и вызов необходимого специалиста. Нет, ребята, у меня свои идеи. Мне нужен женский доктор». Упрямо и максимально непреклонно посмотрела на Самудина. Терри, я могу оказать вам помощь в любом вопросе. Образование и специализации позволяют действовать как специалисту очень широкого профиля. Мягким и примирительным голосом отозвался старик. Пришлось обратить все же внимание на него, по потакая воспитанию. Глубоко уважаемый Волгирис, я ни единого мгновения не сомневаюсь в вашей компетенции. Однако по ряду причин мне требуется помощь женщины-специалиста, Желательно, не валорской расы. Если есть возможность, акушерка Дария подошла бы идеально. Считайте это требованием норм морали моего народа. Старичок задумчиво осмотрел меня с ног до головы, а сбоку явственно раздался скрежет зубов сумудина. Ничего, главное сделать то, что надо, а остальное решим по ходу. Пожилой валор задумчиво кивнул и жестом пригласил следовать за ним. Пройдя несколько коридоров, мы остановились перед очередной белой дверью с непонятной вывеской. Знаком попросив подождать, Гирис зашел внутрь, почти сразу вернувшись и пригласив нас. В помещении за небольшим столом сидела женщина в медицинской форме. Только была она не Дария и не Элма. Определить принадлежность как-то сходу не получалось. Помог в этом опять же пожилой Валор-доктор. «Терри, это доктор Баора». Она Дарья только наполовину, но замечательный специалист по женскому здоровью и воспроизводству потомства. Доктор и правда выглядела профессионально, спокойно отреагировав на вторжение целой делегации. Полукровка внимательно осматривала меня, видимо, уже пытаясь определить, какие вопросы могли к ней привести. Только ни за что не догадается. Обернувшись на делегацию сопровождающих, с неудовольствием посмотрела на Самудина. «Будьте добры подождать за дверью». На эти слова Валор практически оскалился. Остальные молча покинули помещение. «Я тоже врач, так что не уйду». «Нет, нужно что-то делать. С этим непрошибаемым упрямством мы так полдня потеряем. Кажется, пора пускать в ход тяжелую артиллерию». «Самудин, если ты сейчас не выйдешь из кабинета, то я не позволю наблюдать за своей беременностью. Когда-нибудь такая случится». Не являясь особо мстительной особой, тем не менее с наслаждением следила за побледневшим, потом позеленевшим валором, хватающим ртом воздух. Простояв так с полминуты, медик покинул кабинет, с такой силой хлопнув дверью, что я подскочила. Уф, какие упертые! Так, теперь быстро-быстро налаживаем мир в семье. С максимальной скоростью повернувшись к докторице... Подошла к ее столу и, нагнувшись к самому носу полукровки, затараторила. «Вы, как женщина, должны мне помочь, пока мои няньки стоят за дверью». «Вас украли и держат силой?» Видимо, пребывая в шоке от такого представления, предположила женщина. «Я даже хмыкнула такому варианту. Может, со стороны так оно и смотрелось?» «Нет, что вы, у меня все хорошо. Просто небольшая неприятность, которую самостоятельно не решить». В этом месте я несколько потерялась. И как мне объяснить суть своей проблемы? К чести доктора она приняла сосредоточенный вид, готовясь оказывать посильную помощь. «Я вас слушаю, Тьера. Тут такое дело. Оказалось, что я Дарью одного Валора», — неуверенно приступила к заветам и запутанным объяснениям. Уже на этих словах глаза моей собеседницы поползли куда-то в район Лба. Да сама в шоке. Так вот, «Все у нас отлично и вообще прекрасно, но тут такое дело!» «Вы опасаетесь конфликта геномов?» «Я слышала, что вы говорили тому Валору». «Нет, медик у нас есть, и он вроде как весьма хорош». «Собственно, этот Валор и есть. Дело в другом. У моего мужа появились эти следы, которые, собственно, и должны. А вот у меня таких нет, и он, оказывается, страшно расстроен и вообще». Путано закончила я, разведя руками. Брови доктора к концу моего повествования добрались до линии роста волос, а глаза, кажется, держались только на честном слове. «И что я могу?» – немного пришла в себя эта женщина. «О, вы можете. Я знаю, что во всех медцентрах есть функция нанесения маркеров с неизлечимыми заболеваниями или смертельно опасными аллергиями на кожу. Вы говорите о медицинских татуировках обозначениях?» «Именно». С облегчением выдохнуло. Мы смогли друг друга понять, несмотря на то, что я не знаю, как эти тату называются. «Так вот, вы могли бы сделать мне такую татуировку, как следы на теле супруга?» «Но... но это же другое. Это будет обман, подлог. Если мое тело не вырабатывает необходимый краситель, то нужно решить вопрос как-то иначе. А по поводу подлога... ну, не знаю». Есть же инсулярные татуировки, которые реагируют на уровень сахара в крови. Сделайте мне такое на базе токсинов Нарина. Это можно?» Доктор задумчиво кивнула. «И даже не слишком сложно, но для начала я проверю наличие самого токсина в крови и ваши данные регистрации по брачному браслету Элмов, что у вас на руке. Мне совершенно не хочется попасть под следствие, если это все неправда». После всех проверок, которые заняли всего пару минут, Баора принялась выделять токсин Нарина из моей крови, создавая реагент. Хорошо, что центр был весьма современный. Конечно, первоначальный вариант с простой татуировкой был попроще, но так даже лучше. Если все случится как надо, мои псевдоследы тоже будут менять цвет. Через минут 15 в дверь постучали, и в кабинет вошла небольшая Элма с саквояжем. Баора попросила поставить саквояж на стол, а из-за открытых дверей на меня сердито смотрел Самудин. Приветливо улыбнувшись медику, даже помахала рукой, пока Элма закрывала двери, покидая кабинет. «Все, Селена, у меня все готово. Осталось выбрать цвет и точное расположение. Иди, покажи, как надо». Дальше мы тыкали в экран, соотнося размеры будущего рисунка с параметрами моего тела. Загвоздка была только одна – имеющиеся в медицинском центре обезболивающее, плохо действовали на землян. Это я уже проходила на Алтее. Делай как есть. У моих нянек сейчас закончится терпение или за мной пришлют еще одну группу сопровождающих. Мы и так здесь непозволительно долго провозились. «Будет больно», – печально предупредила доктор, доставая из принтера, что принесла Элма матовую черную пленку с нанесенным на нее рисунком. «Потерплю». Главное, чтобы недолго. Я села в кресло, немного откинувшись назад. Пришлось расстегнуть молнию на спине платья и спустить весь верх, открывая нужный участок тела. Баора протерла кожу специальным составом, плотно приложила пленку, разгладив складки, и, прижав к пленке небольшой диск, нажала на кнопку. Кожу пробила тысячи иголок одновременно. Изо всех сил пыталась хоть немного расслабиться и не кричать. С последним было проще. От боли судорогой так свело горло, что из него вырвался только тихий сип. Боль была волнообразной, становясь то сильнее, то плавно отступая, оставаясь тихим зудом. Прошло не больше трех минут, когда легкое гудение, шедшее от пленки, замолкло. Ощущения остались ноющим ожогом на коже. Баора, сочувственно глядя, сняла черную пленку, ставшую пустой, и быстро нанесла какую-то мазь, стараясь меньше прикасаться к поврежденной коже. Залепив ярко-лиловые и заживляющим тейпом, доктор помогла застегнуть платье. Как раз вовремя. Кивер панически запищал, выдавая экстренный вызов, а дверь в кабинет выбили резким ударом. Самудин с ярко горящими глазами, оскаленными клыками и поднятым гребнем по всей видимой длине хвоста ворвался в помещение. «Что ты сделала с ней?» Медик бросился к Баоре, вытянув руки с когтями. Едва успела заградить ему путь, чтобы остановить смертоубийство. «Все в порядке, Самудин, она мне помогла. Да что ты все пищишь?» В раздражении стукнуло рукой по киверу. В ответ на нажатие раздался в ухе голос Нарина. «Хорошая моя, что происходит?» Дарьо практически рычал, вызывая волны умиротворения. «Переживает». «Все в порядке, Нарин. Мы уже едем на Парадокс».